Следующей задачей было непосредственно управление. Поставить ногу, чтобы та нажимала на педаль газа или руку, чтобы крутить руль, было невозможно. Поэтому их место заняли приводы. По существу это были просто электромоторы, толкающие, крутящие и нажимающие, чтобы таким образом заставить автомобиль ускоряться, тормозить или поворачивать направо или налево. В центре всей системы находился набор компьютеров, который можно было назвать мозгом робота. Один из них, предоставленный корпорацией Intel, представлял собой сервер на четырехъядерном процессоре itanium 2 с тремя гигабайтами оперативной памяти. Часть компьютеров была предназначена для того, чтобы комбинировать информацию с лидара, системой стереовидения и радара и, таким образом, строить картину мира вокруг машины. Другой компьютер использовал данные GPS и отслеживал движение, определяя координаты с точностью до метра. Получив изображение местности и местоположения, компьютеры должны были ответить всего на два вопроса. Те самые, которые человек за рулем задает себе тысячи раз. Во-первых, с какой скоростью двигаться, во-вторых, куда поворачивать руль. Уит-Такер отводил на сборку робота и написание программного обеспечения 100 дней. Дедлайн пришелся на ноябрь, день благодарения приближался, а значительная часть машины еще не была завершена. Например, компьютеры не были соединены между собой, и даже датчики отсутствовали. Однако у робота уже было имя «Сан «Песчаная буря» по имени облаков пыли, который тот должен был поднять в пустыне махава Пустыня беспокоила как Уит-Такера, так и Урмсона. Разумеется, предметом их беспокойства было бездорожье, но не только. У хабистой дороги тех мест – могли причинить изрядный вред микропроцессорам и датчикам сами по себе. Даже если преодолевать камни и неровности на небольшой скорости, считали студенты, вибрация наверняка повредит память компьютеров. В конце концов, магнитный диск – всего лишь быстро вращающаяся металлическая пластина. Чтение и запись производятся при помощи прецизиозной металлической головки, парящей над самой ее поверхностью. Сильные толчки могут заставить головку и пластину соприкоснуться, тогда поверхность пластины будет расцарапана и накопитель придет в негодность. Та же самая тряска может заставить датчики давать ложные показания. Поэтому Red Team потратила много времени на разработку защиты компьютеров и датчиков отрывков и толчков, неизбежных при движении Homeware через пустыню. Они решили пойти тем же путем, которым идут автопроизводители, чтобы защитить от рывков и толчков живых людей. Пружины и амортизационные стойки оберегали большой металлический контейнер, находившийся там, где раньше была крыша. Он назывался E-Box сокращение от Electronics-Box ящик для электротехники. Весил более полутонны и вмещал в себя далеко не только жесткие диски – Там в основном находилось все нежное оборудование робота – компьютеры, GPS-приемники, радары и вспомогательные лидары. Оставалось защитить основной лидар и стереокамеру. Ради этого группа провела бесчетные часы, создавая механизм на базе карданового подвеса – сложного устройства, издавна служившего морякам, чтобы сохранять неизменным положение судового компаса даже в самый сильный шторм. Red Team спроектировала и изготовила собственный подвес, смонтировав внутри него основной лидар и систему стереовидения. Снаружи их защищала сфера по размеру чуть превышавшая школьный глобус. Небольшие моторчики внутри сферы служили Sandstorm, чтобы поворачивать лидар и камеру туда, куда робот считал нужным посмотреть. Если бортовая карта говорила, что машина сейчас входит в левый поворот, то лидар поворачивался налево, чтобы смотреть туда, куда она едет. Будучи техническим директором группы, Урмсон отвечал за сборку всех этих компонентов в единую систему. Он находился в постоянном стрессе как из-за личных обстоятельств, так и из-за положения дел в Red Team. В сентябре его жена родила первенца, мальчика. Урмсон, однако, не мог приезжать домой надолго. Он пообещал уитакеру такеру что робот самостоятельно пройдет всю длину гоночной трассы, 240 километров, к полуночи 10 декабря 2003 года, то есть за три месяца до даты соревнований. Ради этого ему приходилось работать по 16 часов в день без выходных. Как-то раз во время бешеного рабочего марафона он не спал 40 часов подряд. За неделю до Дня Благодарения Уит-Такер стал подгонять людей сильнее. По свидетельству журналиста Уэйта Гипса, он сказал во время одной из встреч с Сумсоном и основными членами команды. «Машина еще не прошла ни фута самостоятельно. А вы обещали, что через две недели это чудо техники пройдет 150 миль. Кто считает, что от этой цели следует отказаться, поднимите руки». Молчание. Никто не поднял руки. «Уи Такер улыбнулся», — говорит Гипс и заметил в своей экспрессивной манере «Мы вступаем в безумное и проклятое время, в течение которого нам предстоит родить машину и отправить ее в первое путешествие». Сборка происходила в большой мастерской, расположенной в корпусе космической робототехники университета карнеги меллона Представьте себе самую лучшую механическую мастерскую, какую вы видели в жизни, и вы получите достаточно точное представление об этом помещении потолок на высоте нескольких этажей, рабочие мостики и площадки на разных уровнях и даже небольшой кран для подъема тяжестей, токарные и вертикально-сверлильные станки, ящики в верстаках, полные всевозможных инструментов и еще другие инструменты и приборы, занимающие каждый квадратный сантиметр горизонтальной поверхности. В подобной мастерской можно было изготовить практически что угодно в буквальном смысле этого слова. День Благодарения и последовавшие за ним выходные Урмсон и его группа практически безвылазно просидели там. К вечеру воскресенья они соединили достаточное количество компьютеров и датчиков, чтобы «Сан начала понемногу оживать. Как раз примерно тогда же группа нашла место для испытаний своего чудовища Франкенштейна – Мест, куда было бы удобно добраться от Карны Гемелана и в то же время подходящих для испытаний трехтонного робота, чадящего выхлопом с аппетитом поглощающего дизельное топливо, оставляющего за собой масляный след, было немного. Особенно если при этом хочется избежать жертв среди гражданского населения. Решение нашел почтальон мики Стратерс. Однажды он ехал через мост ход-метл бридж направляясь в университет, и смотрел на огни, мерцающие в холодном зимнем воздухе по берегам реки Манангахила. Они мерцали повсюду, но обширная область по правую сторону моста была темна. Миг знал, что это промышленная земля, и там раньше находился последний старолетейный завод Питсбурга LTV Coke Works, закрывшийся в 1998 году. С тех пор территория пустовала стратерс предложил эту площадку Уитакеру, и тому она очень понравилась, как из-за удобства, так и из-за ее промышленного прошлого. На участке площадью в 168 акров находилось железнодорожное депо, множество служебных построек и старое оборудование. Благодаря этому она выглядела так, словно осталась со времен промышленной революции. Примечание. 168 акров – это 68 гектар. Конец примечания. Она как будто передавала группе дерзкий дух давно прошедших времен строительства Питсбурга. Участкам распоряжались принадлежавшие состоятельным семьям фонды. Несколько телефонных звонков, и группа Уитакера получила разрешение проводить там испытания. 2 декабря было произведено первое из многочисленных испытаний робота на Coke Works. Заброшенная территория, наполненная ржавеющим оборудованием и пустыми банками из-под машинного масла, была подходящим фоном для угловатого «Хамвер». Он выглядел скорее как динозавр из юрского периода, чем как одна из самых совершенных машин, когда-либо созданных человеком. Лежал снег. Температура была минус 8 градусов по Цельсию. «Точно как в пустыне Махаве, да?» Воскликнул, если верить журналу Wired, один из сотрудников. Уэйд тем временем разгуливал в рубашке, джинсах и ботинках на босу ногу. Перед первым запуском Урмсон забрался на корпус, чтобы нажать на кнопку аварийной остановки, если машина вдруг поведет себя нештатно. Придя в движение, робот вначале дернулся в сторону обрыва, но тут же выправился и пошел по заданной траектории. После нескольких благополучных заездов в 20.51 Урмсон решил дать Сэнд Сторм полную свободу и посмотреть, что выйдет. Он слез с корпуса машины. До испытаний в нее был заложен маршрут овальной формы, контрольные точки которого определялись по GPS. Не смеет дышать, группа наблюдала, как робот катался по заданному маршруту полчаса, пройдя в сумме 6,5 километров. Никаких аварий даже мелких происшествий. Конечно, до 240 километров было еще далеко, но теперь никто не смог бы отрицать, что группа продвигается к намеченной цели. Прошла еще неделя, и поздним вечером 10 декабря, всего за два часа до полуночи, срока, которому группа обещала Уитакеру обеспечить самостоятельное прохождение машиной 240 километров, робот взбунтовался. В программном обеспечении возникали ошибки всякий раз, когда машина выполняла больше двух-трех заездов. Урмсон и его коллеги несколько дней буквально жили на Coke Works, если можно так сказать, о ночевке в своей машине с работающим двигателем и включенной на максимум печкой. Несмотря на то, что отладка велась круглосуточно, поведение Sunstorm оставалось непредсказуемым и временами самоубийственным. То она въезжала в телеграфный столб, то загоралась, то внезапно теряла способность ловить сигнал GPS. Машина спокойно проходила трассу круг за кругом, а затем, словно повинуясь неслышному заклинанию, без видимых причин резко меняла курс и бросалась пробивать цепное ограждение полигона, и Урмсону приходилось нажимать аварийную кнопку. А дедлайн неумолимо приближался. Когда «Сэнд Сторм» освободили от очередного мотка колючей проволоки, Уэйд Такер, согласно рассказу Гибса, собрал вокруг себя Урмсона и всех остальных. «Разумеется», — говорил он, — «дедлайн 10 декабря приближается. Но даже если он пройдет, мы продолжим работу завтра и послезавтра, если потребуется. Мы будем работать до тех пор, пока «Сэнд Сторм» не пройдет требуемые 240 километров». «Мы сказали, что сделаем это, а мы делаем то, что говорим», торжественно заявляет Red на страницах Scientific American. Примечание. Журналист Уэйд Гибс писал для Scientific American и был прикомандирован своим журналом к Red Team. Конец примечания. «Затем начался дождь, холодная декабрьская морось, пропитывающая одежду и пробирающая холодом до костей». От дождя Санд была защищена неважно. Один из приблизительно 10 членов группы, еще остававшихся на площадке, развернул накидку над компьютерным оборудованием робота. Ред отсутствовал. Гибс пишет, что Урмсон посмотрел на своих коллег, завернувшихся в одеяло и дрожащих от холода под навесами, с которых каплями срывалась вода. Он подумал, что для сенсоров и процессоров живых людей влага тоже может быть вредна, Или, возможно, вспомнил своих жену и сына и решил отправить группу по домам. Гибс пишет, что на следующий день, когда группа собралась на Coke Works, Уи Такер был в бешенстве, словно злой тренер в конце первого тайма. Он напомнил всем о тех жертвах, которые уже были принесены ради того, чтобы достичь 240-километрового рубежа. В мастерской беспорядок, робот не покрашен, содержимое веб-сайта устарело. И все это ради того, чтобы сконцентрировать усилия всех без исключения на необходимости довести Сан-Сторм до пригодного к гонкам состояния. Обращаясь к целой комнате людей, старавшихся не смотреть ему в глаза, Уитакер сказал, «Вчера мы забыли, для чего здесь собрались. То, что нам пришлось пережить, это просто генеральная репетиция гонок». «Именно так и будет выглядеть 13 марта. Мы проходим курс молодого бойца. Главная цель всего этого – научиться прикладывать чуть больше усилий, чем раньше. Пусть приходит март. К этому времени мы сами будем машиной». В конце речи Уитакер спросил, кто готов работать целыми днями на протяжении четырех последующих дней, пока машина не пройдет свои 240 километров. 14 человек подняли руки включая Урмсона. Двумя днями позже американские солдаты поймали Саддама Хусейна, притаившегося в какой-то крысиной норе близ Тикрита, и война в Ираке оккупировала новостные ленты и выпуски кабельного телевидения так плотно, как никогда раньше. Казалось, сводки каждый день сообщают о все большем числе погибших от самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане. Между тем, Именно эти потери Red Team и рассчитывала предотвратить, создавая свой автомобиль-робот. А потом войны, идущие в отдаленных уголках Земли, подсказали Урмсону решение. В последние годы карты стали неотъемлемой частью любого успешного проекта по робототехнике. Карты позволяют роботу определить свое местоположение гораздо точнее, чем только под данным GPS. Технология, называемая одновременной локализацией и картографированием Simultaneous Localization and Mapping, SLAM, состоит в том, что робот сканирует лидаром пространство вокруг себя в поисках ориентиров. Например, вне помещения это могут быть деревья, столбы линии электропередачи, бордюры, здания. Затем, оказавшись в том же месте повторно, робот сверяется с картой и сравнивает свое новое положение относительно ориентиров со старым, вычисляя таким образом свои координаты с весьма высокой точностью. Однако применить эту технологию на Sunstorm было невозможно. DARPA держала место соревнований в секрете, и в этом заключалась главная сложность. Как-то раз Урмсон смотрел новостной сюжет о войне на одном из кабельных каналов. Сцена была знакома всякому, кто жил после 9.11. Зернистое изображение, Джи быстро движется по пустынной дороге где-то в глуши. Затем откуда-то со стороны в кадре появляется ракета, попадает в автомобиль и взрывается, превратив его в облако пыли и осколков. Видео успешного применения бомбы с лазерным наведением было снято с беспилотника, оснащенного камерой. Дроны летали над зоной конфликта, поставляя фото и видео иранской и афганской территории. Они искали в Афганистане убежище Аль-Каиды, где мог прятаться Усама бен Ладен. В Ираке они искали лагеря сторонников свергнутого Саддама Хусейна и его партии Баас. Если американские военные могут пользоваться дронами для получения изображений настолько отдаленных и враждебных мест, предположил Урмсон, то вскоре эти изображения должны стать общедоступными. И может случиться так, рассуждал он дальше, что эти изображения можно будет использовать, чтобы упростить роботу его задачу. Будущую трассу гонок невозможно просканировать лидаром, поскольку никто в Red Team не знает, где в точности пролегает эта трасса. Зато достоверно известно, что проходит она по пустыне Махавы, а ведь ее карты существуют, не так ли? На самом деле, подробные карты Махавы уже были составлены такими организациями, как Геологическая служба и Вооруженные силы США. «Мы поняли, что можем обойтись без слэм», — вспоминает Урмсон. «Ведь уже было ясно, что вскоре будет доступна глобальная база картографических данных. Так почему бы ею не воспользоваться?» Если бы ребята из Red Team смогли заложить в Sandstorm точную карту местности до соревнований, можно было бы отказаться от ресурсоемких вычислений. Новый подход менял саму постановку задачи. Группа считала, что пытается построить робота, способного видеть окружающий мир так, чтобы различать дорогу и самостоятельно пройти по ней 240 километров. Использование карт означало, что компьютеру можно было сообщить, где находится трасса и как проходить ее. Потенциально такой метод позволял Sunstorm двигаться куда быстрее. Но сначала Red Team, студентам-старшекурсникам, нищим аспирантам и добровольцам, предстояло создать более подробную карту Махаве, чем любая из существующих. Задача невероятной сложности. Но студентам Реда Уитакера было не привыкать. Часть группы получила задание достать подробные карты всей пустыни, что было относительно просто с учетом связей Уитакера и Спенсера-Спайкера среди военных. После этого они занялись прокладкой трасс через пустыню, используя полученные карты. Кроме того, два инженера Тугрул Галатали и Джош Анхальд должны были объехать как можно больше дорог в Махаве на арендованном внедорожнике, при этом снимая окружающий пейзаж на установленной в окнах видеокамеры. Можно сказать, что они впервые, пусть и в зачаточном виде, реализовали ту идею, которая позже легла в основу «Google Street View». Следующим шагом следовало сравнить отснятые материалы карту и присвоить каждому участку числовое значение, которое разработчики назвали величиной потерь. Таким образом, скала или горный участок, при попытке преодолеть который Sunstorm гарантированно погибнет, получала величину потерь, равную бесконечности. Ровной дороге или сухой плоской поверхности дна высохшего озера приписывались нулевые потери. Компьютеры Sandstorm были запрограммированы так, чтобы всегда выбирать траекторию с наименьшим значением потерь. Как-то вечером, когда до состязания оставалось всего несколько недель, руководство Red Team собралось на чердаке корпуса космической робототехники в Карнеге-Меллан. «Мы достигли определенного прогресса в составлении карты всевозможных путей через пустыню», вспоминал Урмсон. Но во время этой встречи на чердаке он внезапно осознал, что работа продвигается слишком медленно. «Стало очевидно, что цели мы не достигнем», — сказал он. И действительно, потенциально возможных маршрутов оказалось слишком много. К дате гонок группа успела бы разметить только малую часть их. Именно благодаря этому факту к Red Team пришло ее второе озарение. d Сообщила командам, что как раз чтобы не дать распланировать прохождение трассы заранее, она будет сообщена командам ровно за 2 часа до старта в 4.30 утра. Red Team уже умело качественно прокладывать маршрут через пустыню. А что если сменить стратегию? Что если не пытаться создать карту, содержащую результаты прохождения трассы для всех вообразимых траекторий, а научиться хорошо, а главное моментально обучать Sandstorm проходить одну единственную трассу. Почему, задумалась команда, вместо создания идеальной карты не сконцентрироваться на прокладке одного единственного идеального маршрута, такого, который они смогут спланировать за два часа, между тем, как DARPA сообщит участникам примерную трассу гонок и, собственно, стартом. Старый подход предполагал использование карты прокладку маршрутов вручную, и таким образом, фактически, робот должен был проехать по всем дорогам пустыни площадью 50 тысяч квадратных километров. Новый подход предлагал сосредоточиться на единственном 240-километровом маршруте, который планировщикам предстояло тщательно проработать, причем за те 120 минут, которые будут у команды после того, как DARPA откроет свой секрет. Тогда часть Red Team полностью сосредоточилась на реализации этой идеи. В привычном помещении под крышей корпуса космической робототехники около 10 человек репетировали, отрабатывая до автоматизма последовательность действий после того, как DARPA в 4.30 утра передаст командам маршрут в виде файла. Он должен был содержать около 2500 опорных точек маршрута, которые все называли «хлебными крошками» отстоящих примерно на 80 метров друг от друга. Примечание. Хлебные крошки. Аллюзия на сказку «Мальчик с пальчик». Конец примечания. Члены группы сразу же начинают действовать. Один из них тут же загружает файл в программу, содержащую величины затрат для всей территории, чтобы она выдала более точный маршрут, содержащий во много раз больше крошек, чем файл DARPA, он же RNDF – Road Network Definition File. Но Урмсон, Уитакер и другие не доверяли маршруту, рассчитанному программой. Ей случалось отправлять Sandstorm прямиком через каменные гряды во враги и на ограждение из колючей проволоки. Поэтому группа редакторов разделяла маршрут на участки, а затем при помощи компьютеров буквально проходила каждый метр вручную в поисках ошибок. Проверенные участки затем собирались обратно в маршрут, Он загружался в Сан-Сторм, и во время состязаний робот должен просто следовать ему. Тем не менее, к январю 2004 года, то есть всего за два месяца до гонок, Sandstorm еще не прошла самостоятельные 80 километров. В частности, Уиттакера и Урмсона беспокоили отличия между условиями, в которых испытывалась машина, от тех, в которых будут проходить соревнования. Они испытывали робота на холодных берегах реки Мононгахила, а гонки будут проходить в пустыне Махаве. Не создаст ли смена окружающей среды трудностей для Сандсторм? В феврале Уиттакер вывез Сандсторм в Махаве в сопровождении основных членов группы, включая Урмсона, Петерсона и Спайкера, чтобы отшлифовать там поведение машины. Сандсторм проделал весь путь в 16-метровом полуприцепе сидельного тягача. Завершающие приготовления должны были проходить в автомобильном испытательном центре штата Невада, огромном участке пустыни, где производители автомобилей и самых разных их частей, от покрышек до коробок передач, испытывали свою продукцию в самых жестких пустынных условиях. В Неваде группа Урмсона работала исключительно на Sandstorm. Написать код, вывести машину на полигон, чтобы испытать код, отметить ошибки, написать код. Этот цикл повторялся и повторялся, невзирая на время и такие несущественные прихоти природы, как смена дня и ночи. Программисты работали по 2-3 дня подряд без сна, поддерживая себя только энергетиками Mountain Dew, Red Bull и фастфудом, а когда сохранять вертикальное положение тела становилось непосильной задачей, спали. Иногда в арендованном доме на колесах Однако спальных мест в нем не хватало на всех, и тогда кому-то приходилось спать на полу мастерской полигона, положив на него сложенные садовые стулья или же на откидывающихся сиденьях джипа, который группа тоже арендовала в качестве автомобиля сопровождения для «Сайн Работа в режиме нон-стоп днем и ночью представляла собой определенные трудности. Однажды вечером «Сайн врезалась в столб забора, разбив передний бампер, на котором находились камеры и радарные датчики. Мастерские были закрыты, но решив исходить из того принципа, что выпросить прощение после всегда легче, чем разрешение до, спайкеры и прочие перелезли через забор, взломали дверь и сварили новый бампер с толстой металлической трубы. Получившаяся деталь весила больше 90 кг, и ее прочности было более чем достаточно, чтобы служить опорой камерам и радарам. «Наверное, можно было протаранить здание, не повредив эту штуковину», — вспоминает Спайкер. А вот чего они почти не делали, так это не мылись. Осенизационный бачок в доме на колесах наполнился до краев, и когда у них дошли руки отправиться в ближайший город и опустошить его, тряска на ухабистой грунтовой дороге привела к тому, что его содержимое расплескалось и залило все внутренние помещения машины. Уборка оставила настолько неприятное впечатление что группа решила больше не пользоваться санузлом дома на колесах. Туалеты на полигоне были, а вот душ отсутствовал и группа не мылась примерно 6 недель. Потом, где-то в середине февраля, один из спонсоров, Intel, пригласил находившихся в Неваде членов Red Team в Сан-Франциско, где производитель компьютерных микросхем намеревался показать Sandstorm на конференции Intel Developer Forum. К этому моменту Sandstorm уже развивала скорость 79 км в час и прошла 160 км в автономном режиме результаты приводили группу в восторг. В то же время у робота сохраняли свои причуды. Например, он всегда был готов видеть препятствия там, где его не было, не видеть там, где оно было, или даже интерпретировать загруженные в него команды на свое усмотрение. Что, если подобное произойдет во время показа? На следующее утро сотни человек наблюдали, как беспилотный автомобиль взобрался на сцену, как легко догадаться, благодаря высокотехнологичным датчикам, передовой инженерии и компьютерам с надписью Intel Insight. Зрители восхищенно аплодировали, а эти аплодисменты были приятны членам Red Team, находившимся здесь же в зале. Вот они на конференции, проводимой компанией из Кремниевой долины, и их принимают как знаменитостей. Признание говорило, что их жертвы не напрасны, а проект по-настоящему важен. Кроме того, они чувствовали благодарность, ведь никто так и не заметил, что во время демонстрации один из членов группы забрался в кабину робота и спрятался под рулем, готовый при необходимости мгновенно нажать рукой на педаль тормоза, если тяжелая машина покатится со сцены прямо в толпу. Была пятница, 5 марта 2004 года. Оставалось 8 дней до состязаний и всего 3 до квалификационных заездов. Крейс Урмсон встал рано утром, оделся в свою обычную рабочую форму, состоявшую из забрызганной грязью бейсболки, легкой флисовой куртки и поношенных джинсов, зашнуровал кроссовки и решил, что именно сегодня следует произвести решительное испытание «Сэнд Сторм». Урмсон, Петерсон, Спайкер и остальные члены группы, находящиеся в Неваде – Испытывали «Сан Сторм» в самых тяжелых условиях, какие только могли себе представить. Часто в качестве испытательного полигона служили участки трассы, по которой «Пони Экспресс» доставляла почту больше ста лет назад. Примечание. Компания «Пони Экспресс» начинала свою деятельность в том числе с доставки почты через пустыню Невада. Конец примечания. «Рэд настаивал, чтобы испытания были тяжелыми», — объясняет Петерсон. Агентство DARPA предупреждало, что длина маршрута составит около 240 км. К тому моменту самое большое расстояние, которое Сан Сторм преодолела самостоятельно, было 160 км. Теперь, когда до гонок оставалось чуть больше недели, вся группа хотела провести испытания на более протяженной трассе, чтобы быть уверенными в машине. Цель была поставлена в точности такая же, как и во время гонок. 240 километров. Маршрут имел форму вытянутого овала длиной примерно в 3 километра. Пока сэнд готовились готовили к старту, Урмсон и Петерсон работали над новым компонентом программного обеспечения. Они решили, что этот фрагмент должен встраиваться в модуль, задающий скорость и отвечающий за сброс скорости перед входом в поворот. Новый блок должен был обеспечить более быстрое движение по прямой. Код работал превосходно. Во время нескольких пробных заездов Sandstorm смогла разогнаться до 79 км в час, а затем новый алгоритм замедлял ход машины по мере приближения к повороту. На самом деле Урмсон и Петерсон наблюдали за своим детищем и думали, не слишком ли энергично он его замедляет. Небольшая поправка, внесенная в алгоритм во время заправки топливом, казалось, улучшила поведение робота. На первом кругу они видели, как Сэнд Сторм вошла в поворот, слегка замедлила ход, а затем ускорилась на выходе из него. В конце второго круга Сэнд Сторм быстро приближалась к тому, что Урмсон позже в отчете о полевых испытаниях назовет растянутым С-образным поворотом влево. Колеса правого борта сошли с дороги в глубокий песок, и когда «Сэнд Сторм» попыталась исправить положение и вернуться на утрамбованный грунт дороги, она взяла влево слишком резко. Обе правые покрышки стали глубоко вгрызаться в мягкий песок. Левые колеса поднялись и оторвались от полотна дороги. Сзади в машине сопровождения Урмсон с ужасом смотрел, как «Сэнд Сторм» встала на бок, а затем перевернулась вверх колесами и осталось лежать так, подмяв под себя весь контейнер с компьютерным оборудованием, карданов, подвес и все самые чувствительные приборы. Робот был спроектирован так, чтобы защитить начинку контейнера при любых авариях. Лобовое соударение, удар сзади и вообще почти любое столкновение. Во всех этих случаях электронным приборам, можно сказать, ничто не угрожало. Но у машины была ахиллесова пята. Переворот. Поскольку «Хамвер» обладает сравнительно низким и приземистым силуэтом, переворот был практически исключен по причинам чисто физическим. С одним очевидным исключением. Если не испытывать робота в пустыне махава Съемочная группа «History Channel» приехала снимать пробный заезд. Они тут же выскочили на трассу с камерами и буквально сунули одну из них Урмсону в лицо, требуя тут же на месте описать ущерб от аварии. Урмсон взглянул на разбитого робота, на разработку которого группа потратила большую часть года, на сломанный карданов подвес, согнутые антенны GPS-приемника, смятый в лепешку контейнер с компьютерами и сорванные с места амортизационные стойки. И разразился потоком непечатных выражений, благодаря которому оказался одним из немногих людей, запиканных на History Channel. Шок. «И нежелание верить в случившееся», сказал Урмсон, когда его более чем 10 лет спустя попросили описать реакцию на произошедшее. Но, главным образом, нежелание верить. Нежелание верить, поскольку группа считала, что близка к цели. Нежелание верить, поскольку всего несколько дней отделяли их от квалификационных заездов. Нежелание верить, поскольку произошло это на втором кругу, а сен Сторм» должна была пройти еще 73%. Большинство членов Red Team решило, что на этом история окончена, что им никоим образом не удастся починить робота к сроку. Кто-то позвонил в Питтсбург, чтобы рассказать остальным об аварии. На том конце провода трубку сняла ассистент Реда Мишель Гитлеман. Позже она будет вспоминать, что плакала, принимая сообщение. «Будь руководителем группы кто-нибудь другой, а не такер команда наверняка бы сдалась и признала поражение». Но Рэд даже не рассматривал такую возможность. Урмсон, Петерсон, Спайкер и остальные члены группы прицепили Сен-Сторм к полноприводной машине сопровождения при помощи сети из нейлоновых веревок и смогли поставить ее обратно на колеса. Спайкер, лучше всех разбиравшийся в механике, внимательно исследовал двигатель. Тот был залит дизельным топливом, но за исключением этого выглядел нормально. Остальные занялись оценкой ущерба электроники. Блоки GPS были полностью разрушены. Карданов подвес принял на себя основной удар, и его нужно было изготавливать заново. Основной лидар восстановлению не подлежал. К счастью, на складе в Питтсбурге были запасной лидар и подвес. Sandstorm отбуксировали в мастерскую, и трое суток работали практически без сна, пытаясь починить все, что можно. Они почти успели. Состязания были назначены на 13 марта 2004 года. Перед началом квалификационных заездов, проходивших на треке Фонтана в Калифорнии, GPS-навигация уже работала, то есть робот мог определить свое местоположение в этом мире. И датчики работали, то есть видеть препятствия он тоже мог. Компьютеры были готовы рассчитывать траектории, чтобы следовать по маршруту, проложенному сотрудниками Red Team. Так в чем же была Проблема. «У нас не было времени откалибровать систему», вспоминает Уитакер. Иными словами, Сансторм смотрела на мир через кривое стекло. Представьте себе, что каждый сенсор – это глазное яблоко. Каждый глаз видит свою картинку действительности, а мозг способен объединить изображения от двух глаз в общую картину мира. Сансторм Сторм комбинировала изображения из четырех лидаров и одной стереокамеры. «Чтобы картина мира в представлении робота была похожа на реальность, нужно калибровать каждый датчик в отдельности. Трудная и долгая работа, выполняемая методом пропы и ошибок. Калибровка похожа на регулировку фар», — объяснял Уиттакер. «Ведь даже корректор фар вашего автомобиля регулируют в мастерской, чтобы они светили куда надо. Правда? Если есть несколько датчиков...» Каждый из которых поставляет данные в общую модель, они тоже должны быть отрегулированы. Иначе, если просто взять и соединить их вместе, получится в своем роде чудовище Франкенштейна, причем слегка косоглазое. Итак, косоглазое чудовище Франкенштейна кое-как дотянуло до той недели, на которую были назначены состязания. Оно отчаянно дымило дизельным выхлопом, было промято и расцарапано, но в остальном находилось в полном порядке. Red Тим» предстояло соревноваться с 20 другими претендентами, прибывшими со всех концов Соединенных Штатов. Во время квалификационных заездов 21 роботу предстояло преодолеть полосу препятствий длиной в одну милю, чтобы быть допущенными к основной части конкурса. Приехав на трек, Уиттакер отправился побродить по нему, чтобы составить представление о соперниках. Он увидел баги Doom единственную допущенную к соревнованиям машину, построенную старшеклассниками. Ее изготовили в школе «Палос Вердес», расположенной неподалеку от Лос-Анджелеса. Студент-старшекурсник Калифорнийского университета в Беркли Энтони Левандовский возглавлял группу, выставившую единственный двухколесный аппарат – Мотоцикл-робот, удерживающий равновесие при помощи гироскопа. Группу «Голем» от Калифорнийского университета Лос-Анджелеса возглавлял человек по имени Ричард Мейсон, профинансировавший свой проект при помощи 28,5 тысячи долларов, которые он выиграл в «Джеопарди». Примечание. «Джеопарди» – телевизионная викторина, участники которой отвечают на вопросы из области общих знаний. Выигрыш определяется в деньгах. Конец примечания. На другом конце спектра находились профессиональные команды от корпораций, так или иначе связанных с машиностроением. Изобретатель по имени Дэйв Холл построил роботизированный автомобиль на базе пикапа Toyota Tundra, примечательный тем, что спокойно передвигался при помощи только системы стереовидения и не использовал лидар вообще. Команда из Висконсина, представлявшая корпорацию «Ошко Штракс», Выставила трехосное чудовище весом в 14,5 тонн, окрашенное в пронзительный желтый цвет и носящее внушительное имя терамакс Примечание. «Ошко Штракс» – производитель специализированных автомобилей для армии, пожарных и тому подобное. Конец примечания. Машина Cajun Бот» – Выставленная командой из Луизианы тоже передвигалась на шести колесах, но была значительно меньше, чем аппарат конкурентов из Ошкош. И была основана на вездеходе, который лицензированные охотники обычно используют, чтобы передвигаться по заболоченным рукавам рек. Урмсон, Петерсон, Уит-Такер – все они прогуливались по треку, беседуя с людьми такого же инженерного склада ума, как и они сами – Быстро для них стало очевидно, что Red Team была одной из самых многочисленных команд. Журнал Popular Mechanics оценивал их шансы на победу как самые высокие — 7 к 1. Статус фаворита автоматически ставил Red Team в положение участника, о победе над которым мечтают все. Урмсон опубликовал на сайте группы фотографию Sandstorm, лежащую вверх колесами. Сейчас, обходя лагерь, разговаривая с руководителями других команд, он часто замечал этот снимок на экранах мониторов. Некоторые команды ставили ее в качестве обоев для мотивации. Оживление добавляло то, что отдел DARPA по связям с общественностью пригласил на трек репортеров и тележурналистов со всей страны. Урмсон и его коллеги месяцами работали в безызвестности. Восторженный прием на конференции Intel был приятен, но куда чаще приходилось сталкиваться с недоверием. Автомобиль, который управляет собой сам, презрительно интересовался очередной слушатель. Для многих это звучало дико. Присутствие репортеров, готовых брать интервью у всех и каждого, напомнило соперникам, что их работа важна. Достаточно важна, чтобы правительство Соединенных Штатов предложило за нее приз в миллион долларов – может быть достаточно важна, чтобы спасти жизни американских солдат, сражающихся на далеких театрах военных действий. Старт гонок 13 марта 2004 года стал одним из самых запоминающихся моментов в жизни Криса Урмсона. Роботы были выстроены в линию на своих стартовых позициях. В небе кружили вертолеты, военные пресса. На трибунах находились сотни зрителей. Им в лицо хлестал песок пустыни, а поверх всего этого усиленный громкоговорителями голос Тони Теттера возвещал начало соревнований. Примечание. Тони Теттер. Директор DARPA с 2001 по 2009 год. Конец примечания. «30 секунд отделяют нас от исторического события!» — кричал директор DARPA в микрофон. «Итак, дамы и господа, мальчики и девочки, роботам приказано начать движение, отмашка зеленым флагом дана, фотофиниш включен, и вот звучит команда «Марш!»» Поскольку Сэнд лучше всего показала себя в квалификационных заездах, ей досталось честь стартовать первой. Огромный хамвей медленно выпал со стартовой позиции. «Сэнд дамы и господа!» — кричал Тетер. «Беспилотный автомобиль, направляющийся через пустыню ради того, чтобы спасать жизни молодых американских солдат». Первым препятствием был левый поворот. Его внутреннюю границу обозначала какая-то чахлая растительность, за которой возвышались бетонные блоки, призванные при необходимости защитить зрителей. «Санд Сторм» идеально вписалась в поворот и, выйдя напрямую, тут же увеличила скорость. Пока «Санд Сторм» была еще в поле зрения, она наехала на тюк сена. Урмсон затаил дыхание. Однако тяжелый внедорожник шел вперед, как ни в чем не бывало. Вскоре робот скрылся из виду Red Тим». Никто не подумал обеспечить участников видеотрансляции. Все, что им осталось, это успокоиться и ждать поступающих на старт сообщений от наблюдателей на вертолетах и от других официальных лиц, размещенных вдоль гоночной трассы. Вскоре начали движение и другие участники. Стартовала машина команды SC Tonics 2. Потом Cajun Bot покинул стартовую позицию на своих шести колесах и покатился прямо в бетонный барьер. Робот команды INSCO на шасси квадроцикла Honda, едва миновав поворот, выкатился с трассы, опрокинулся на бок и покинул гонку, пройдя всего около 200 метров. Автономный байги школы «Палос Verdes тоже врезался в бетонное ограждение. Затем наступила очередь самого интересного участника – автономного мотоцикла Энтони Левандовский. Тот вывел машину на стартовую позицию, завел работающий на природном газе двигатель, отошел в сторону только для того, чтобы с ужасом увидеть, как мотоцикл немедленно опрокинулся. Позже Левандовский выяснил, что забыл включить гироскоп, удерживающий машину в вертикальном положении. Так или иначе, гонка для него была окончена. Через несколько минут Red Team узнала от организаторов, что у СандСторм тоже неприятности. Оказалось, что наезд на тюксена сразу после старта был признаком серьезной поломки. То ли датчики не были откалиброваны как следует, то ли гораздо меньшая частота сканирования резервного лидара дала себя знать. Но сан Сторм» постоянно считала, что находится примерно на полметра левее или правее своего истинного положения. «Хамвей» сбил один столб забора, затем другой, третий. Через несколько километров машина стала входить в поворот, причем особенно трудный. От крутого обрыва дорогу отделял только барьер высотой примерно по колено. В полном соответствии с программой Урмсона и Петерсона робот сбросил ход перед поворотом, но находился он чуть левее, чем ему следовало быть. В результате колеса левого борта поднялись на барьер, а затем свалились вниз. «Сэнд Сторм» легла на брюхо. Такое Урмсон назвал аномально высоким положением. Ситуация стала быстро меняться к худшему. Определив, что «Сэнд Сторм» стоит на месте, в дело вступила система управления скоростью, приказав двигателю прибавить обороты. Одно из колес, свешивавшихся с обратной стороны барьера, все же соприкасалось с песком махавы пусть едва-едва. Трение разогрело резину до тех пор, пока она не начала дымиться, и через какое-то время не вспыхнуло. Робот прошел 11,7 километра от старта. Пресса подала возгорание Sandstorm как событие, символизирующее соревнование в целом. Стартовавший под вторым номером участник SCE Autonics 2 тоже не прошел дистанцию, застряв на невысоком песчаном холмике. Тойота Тундра, Дейва Холла была сбита с толку небольшим камнем. Претендент от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Голем Гроуп не смог преодолеть подъем, так как система безопасности не позволила ему в нужный момент добавить газу. А Terra Макс, чудовищный грузовик весом в 14,5 тонн, воплощение грубой силы, остановился по ошибке, приняв два клубка перекати-поля за неподвижные препятствия спереди и сзади. И это были... Лучшие результаты. В результате директор DARP Тони Теттер оказался в трудном положении. На финише трассы в городе Прим, штат Невада, был установлен навес, под которым собралось множество репортеров. Они пересекли всю страну ради сюжета о победителе гонки. Теттер предположил, что пресса просто распнет его. И не ошибся. «Позор DARPA в пустыне», — гласил один заголовок. В целом, статьи изображали DARPA как неуязвимую бюрократическую организацию, выбросившую деньги налогоплательщиков на заведомо бесперспективное предприятие. Поэтому Тетер, чтобы отвлечь журналистов, решил перехватить инициативу и объявил повторные соревнования, которые должны были состояться примерно через год, причем с удвоенным призовым фондом – 2 миллиона долларов.